Малый атмосферный крейсер Агастис Флинн, флагман флота сеятелей. Система а ф е л и и периферия доминанта Земли. Глава первая. Адмирал Фесуненко не спал т р е т ь и сутки кряду. Глаза и щеки командующего миниатюрным союзным флотом ввалились, и сейчас он все больше напоминал умудренного годами старца. Хотя был одним из самых молодых адмиралов Доминанты. Флот его по-прежнему выглядел игрушечным. После не слишком приглядного по меркам межзвездного права вторжения на Тахир и захвата тысяч генераторных пар количество подчиненных кораблей даже уменьшилось. Один из четырех клиперов пришлось оставить вблизи разграбленной планеты. Фесуненко край м у х а слышал, что надолго клипер «Черные хризантемы». Вблизи Тахира не задержался, о п а л ь н ы х пиратов десантников сначала вроде бы оставили в качестве экспедиционного корпуса, хотя больше все смахивало на попытку держать этот р а з н о м а с т н ы й но весьма боевитый сброд подальше от доминанты земли. Однако и два флот Фисуненко отбыл по новому назначению, сменив заодно и название с флота вторжения на флот сеятелей. Черная хризантема спешно погрузила упомянутый сброд в плохо приспособленные для этого трюмы и канула за барьер. Вроде бы сначала она направилась на базу флажолет, а потом еще дальше в рейд по тылам перевертышей. Впрочем, Фесуненко полагал, это скорее слухами. Рейд на единственном клипере по тылам противника фантастика т а е щ е Вскоре после старта к флоту сеятелей присоединилась целая туча гражданских кораблей, большую частью человеческих, хотя довольно много было также кораблей свайгов и цофт. Почему-то ни единого корабля не прибыло от аеши. Каждый из гражданских кораблей погрузил на борт несколько р а с п о р о в а н н ы х генераторов и отправился по индивидуальному маршруту. Никто из сеятелей не знал, на каком именно корабле едут комплементарные погружённым генераторы, и куда будет вести н у л ь коридор, один конец которого им предстоит установить. Союз сделал всё, чтобы неизбежные утечки дали противнику как можно меньше информации. По всей видимости, даже захват непарного генератора шатсурами или п е р е в ё р т ы ш а м и рокового значения уже не имел. Счёт пошёл на дни. Если в течение ближайших земных недель сеть рабочих тоннелей будет успешно развернута, имперцем конец. Но имперцы это понимают ничуть не хуже адмирала Фисуненко, поэтому предстоящие недели будут трудными. Надо побеждать. К концу операции галактика 1 будет напоминать гигантский кусок сыра, испещренный дырами коридорами. Но союз пяти высших раз заведет совершенно новые отношения с пространством, временем и расстоянием. Отныне за несколько н у л ь переходов можно будет пересечь галактику из конца в конец. Раньше на это уходило несколько недель. Теперь достаточно будет нескольких суток. Причем основную часть времени сожрут переходы от финиша одного коридора к стартовому створу другого. Дмитрий Фесуненко представлял и действия к о л л е г военных. В метрополии Шатсуров и Оаонс забрасывается одинокий кораблик с генератором на борту, подбирается максимально близко к планете противника, активирует коридор и в самом сердце империи начинает финишировать объединенный флот. Картина боевых действий настолько ярко разворачивалась перед мысленным взором адмирала, что впору было писать. Эпическое полотно закат империи. Лишь об одном сожалел Фисуненко: ему вряд ли доведется участвовать в разгроме скелетиков и п е р е в е р т ы ш е й лично. Флот с е я т е л е й конечно же, останется в стороне, в тени, до полной победы. Разумеется, это оправдано. Разумеется, это неизбежно. Но так хочется отдать команду. к бою и п р и л ь н у т ь к тактическому пульту. Адмирал вздохнул, потёр раскрасневшиеся глаза и развернул в видеокубе очередной график. Работа сеятеля рутинна и с виду совсем не г е р о и ч н а Однако именно от сеятелей сейчас зависит судьба галактик, теперь уже двух: империя или союз, диктатура или свобода. Люди, с в а й г и цофт, о айеши и почти истребленные азани, или поющие скелетики ш а т ц у р ы и оаонс перевертыши. Кто кого?